«Совершенно неконтролируемо. Поэтому так важен этот хронограф. И, как я поняла, с его помощью Шарлотта не будет беспомощно швырять по времени. Ее будет совершенно нацеленно посылать в безопасные времена, где с ней ничего не случится. Так что не беспокойся о ней». «Честно говоря, я больше беспокоилась о себе самой. А как надолго исчезает из настоящего времени, если находится в прошлом, Затаив дыхание, спросила я, и можно ли на втором разе допрыгнуть до динозавров, когда здесь и были только болота. Тетушка движением руки прервала меня на полусловие. «Достаточно, Гвиндолин, я же ведь всего этого не знаю». Я круже поднялась. «И все равно, спасибо тебе за твои ответы», — поблагодарила я. «Ты мне очень помогла». «Ну, я так не думаю». Я чувствую себя теперь ужасно виноватой. Я вообще не должна была поддерживать тебя в твоем любопытстве, потому что я и сама не должна была всего этого знать. Когда я раньше расспрашивала обо всех этих тайнах своего брата, твоего любимого дедушки, он всегда давал мне один и тот же ответ. Он говорил, чем меньше об этом знаешь, тем лучше для твоего здоровья. Так ты, наконец, идешь за моими леденцами и, пожалуйста, не забудь с сахаром. Дедушка Мэдди помахала мне вслед. «Как тайны могут повредить здоровью? И как много во всем этом знал мой дедушка?» «Исаак Ньютон», — потрясенно повторила Лесли, «это не то, что с силой тяготения?» «Ну, конечно, но с датой рождения Шарлотты он, очевидно, ошибся в расчетах. Я стояла в продуктовом отделе в Зельфридже, пред йогуртами, и правой рукой прижимала к уху телефон, одновременно закрывая левой рукой другое ухо. «Вот только никто не думает, что он ошибся!» «Ясно! Кто же такое подумает о Ньютоне?» «Но он все равно ошибся, Лесли! Я родилась на один день позже шарлоты и я прыгнула во времени, а не она!» «Это действительно больше, чем мистично!» «Ах, эти дряни снова требуются часы, чтобы включиться! Ну давай ты, скотина!» Лесли ругала свой компьютер. «О, Лесли, это было так необычно! Я чуть был не поговорила со своим предком. Знаешь, может быть, с этим толстым малым, с картиной маслом перед тайной дверью, дедушкой Гуга. Это значит, если бы это было его время, не другое. Они, между прочим, могли бы упечь меня в сумасшедший дом».